что он делился ею с английской королевой. Дрейк совершил второе после Магеллана кругосветное путешествие, впервые обследовал западное побережье Северной Америки до 48 градуса северной широты. И он же фактически командовал английским флотом при разгроме испанской непобедимой армады. Приписывали ему и многое другое. Например, ввел в Европу картофель. Пиратство наложило отпечаток на историю почти каждой страны, где было развито мореходство. Среди великих держав это, пожалуй, меньше всего относится к России. Но всё-таки и она без пиратов не обошлась. На Балтике были копёрские корабли, выполнявшие задания Петра I. На самом конце своего царствования сардамский плотник Пётр Михайлов Стремись проложить российским кораблям путь в Южное полушарие, пытался использовать пиратский рес республики на Мадагаскаре. Тотре понимал, что Англия и другие морские державы совсем не захотят появления нового соперника на важнейшей водной дороге мира между Европой и Востоком. Поэтому подготовка плавания двух российских фрегатов на Мадагаскар Оттуда, если удастся, то и в Индию, была строжайше засекречена. И вот, чтобы обеспечить своим кораблям спокойную стоянку у южной оконечности Африки, Петр дал им послание к главарю пиратов на Мадагаскаре. «Поне же мы заблагорассудили для некоторых дел отправить к вам нашего вице-адмирала Вильстера с несколькими офицерами, Того ради вас просим, дабы он их склонных к себе допустить, свободное пребывание дать и в том, что они именем нашим вам предлагать будут полную и совершенную веру дать. И с таким склонным ответом их к нам так и отпустить же изволили, какого мы от вас уповаем и пребываем вам приятель. Дано в Санкт-Петербурге ноября 9 1723 года. Пётр Чтобы усилить воздействие этой верительной грамоты, Пётр даже обратился к своему адресату как к королю Модогаскарскому, так в те времена и было принято. Однако экспедиция в Южные моря закончилась неудачей. Корабли вернулись едва начав путь. Но всё же пиратство, как важное социальное и политическое явление, давно уже в прошлом. И читатель может спросить: раз уж история пиратства завершилась давно и писали о нём немало, то должно быть теперь уже ничего особенно нового о нём не скажешь, и в новых книгах можно только перепевать давно известное. Действительно, книг о пиратах много. Вот ведь даже за несколько последних лет у нас вышло, в переводе с польского, история морского пиратства, издана книга о пиратах в Индийском океане, появляются и очерки, и то в альманахе Бригантина, то в журналах. А за границей накопилась уже громадная литература. Как же тут найти что-нибудь новое? Разве только в частностях, в мелочах? Но нет, в действительности это совсем не так. В истории пиратства, точно так же, как и в других, куда более важных исторических исследованиях, самые, казалось бы, установленные факты почас приходится пересматривать. А в истории пиратства это тем более объяснимо, ведь источников, документов, свидетельств тут особенно мало. Сами пираты воспоминания оставлять не любили, заметки записать тоже, документации канцелярской отчетности не вели. Считается, что по событиям высшего расцвета пиратского промысла по Вест-Индским флебусерским республикам 17-го столетия существует прекрасный источник, уже упоминавшаяся тут книга Эксквемелина. В частности, это вообще единственное такое подробное личное свидетельство о жизни Вест-Инских Шлебустьев.